Глава 3. Делёж добычи. Во время второго визита в конце сентября Ребентропы устроили настоящее чествование. Несмотря на то, что он приехал по серьёзному делу согласовывать и подписывать германо-советский договор о дружбе и границе, обе страны после совместного уничтожениями Польши захлестнуло такое неуёмное ликование, что гостя встречали необыкновенно торжественно и пышно. Программу приема были включены балет Лебединое озеро и праздничный банкет с двадцатью четырьмя переменами блюд. Впрочем, когда Ребентроп возвращался в кабинет Молотова на вечернее заседание, ему представился случай мельком увидеть оборотную сторону советского гостеприимства. В приемной, дожидаясь вместе с сопровождающими своей очереди, Риббентроп столкнулся с министром иностранных дел Эстонии Карлом Сельтером, как раз выходившим от Молотова. Они, конечно же, были знакомы. Сельтер всего четырьмя месяцами ранее приезжал в Берлин, чтобы подписать с Рিবেনтропом пакт о ненападении. Однако их случайная встреча в Москве наверняка сопровождалась несколько натянутыми улыбками. История умалчивает о том, обменялись ли эти двое чем-либо кроме привычных дипломатических любезностей, но легко догадаться о том, что в тот момент на Сельтере лица не было. Это был уже второй визит Сельтера в Москву в течение недели. Опытный и искушённый дипломат Сельтер слыл одним из самых талантливых политиков в эстонском правительстве. Прежде чем пойти в политику, он учился на юриста, а до того, как в прошлом году его назначили министром иностранных дел, он успел показать себя на нескольких министерских и дипломатических должностях. Теперь Сельтеру предстояли самые суровые испытания. 24 сентября он явился на встречу с Молотовым в ходе которой, как ожидалось стороны, подпишут новый торговый договор, но вместо этого советский нарком Индел принялся обсуждать политические вопросы. Советско-эстонские отношения явно переживали кризис. Эстонцы все еще с тревогой думали о том, чем для них чревато заключение нацистско-советского пакта, а советскую сторону беспокоила продолжавшаяся война. Положение осложнялось тем, что недели ранее из Сталинской бухты сбежала интернированная польская подводная лодка "Ожел орёл", и раздосадованная Москва заявила, что эстонские власти могли бы проявить больше усердия и задержать судно. В ответ на это событие воспринятое как провокация СССР, сосредоточил войска красноармейцев у восточной границы Эстонии, а в небе над страной летали самолёты Красного воздушного флота, очевидно, производя разведку. Поэтому встреча Сельтера с Молотовым в Кремле в тот вечер проходила в напряженной атмосфере. Молотов с самого начала заговорил о возможных неприятных последствиях инцидента с Ожилом для советской безопасности. Затем заявил, что эстонское правительство или не хочет, или не может поддерживать порядок в своей стране, и потребовал дать Советскому Союзу действенные гарантии для укрепления его безопасности, а именно подписать договор о взаимной помощи. Сельтер мужественно возразил, что Эстония сама способна поддерживать порядок на своей территории, а в предлагаемом договоре нет никакой необходимости, он не нужен эстонскому народу и лишь нанесет ущерб суверенитету. Но Молотов был непоколебим. Он заверил Сельтера, что пакт с Советским Союзом не несет в себе никакой угрозы. Мы не собираемся навязывать Эстонии коммунизм, сказал он и добавил: Эстония сохранит свою независимость, свое правительство, парламент, внешнюю и внутреннюю политику, армию и экономический строй. Мы не затронем всего этого. Когда Сельтер ответил, что остается при своем мнении, Молотов перешел к сути дела, сказав: Советский Союз теперь великая держава, с интересами которой необходимо считаться. Если вы не пожелаете заключить с нами пакт о взаимопомощи, то нам придется использовать для гарантирования своей безопасности другие пути. Может быть, более крутые, может быть, более сложные. Прошу вас, не принуждайте нас применять силу в отношении Эстонии. Если у Сельтера возникло ощущение, что с ним играют в кошки-мышки, а сам он уже попал в когти к агрессивному и очень коварному коту, то это было недалеко от истины. Когда он попросил разрешения обсудить советское предложение со своим правительством, ему было сказано, что дело нельзя откладывать, и предоставили дипломату прямую связь с Сталиным. Сэлтер возразил, что столь деликатные вопросы нельзя решать вот так по телефону, и так быстро, и попросил позволения завтра же вернуться в эстонскую столицу. На прощание Молотов сказал: "Советую вам пойти навстречу встречу пожеланием Советского Союза, чтобы избежать худшего". А через час после ухода Сельтера из Кремля ему позвонили из кабинета Молотова и попросили вернуться ровно в полночь. На сей раз Сельтеру представили односторонний проект оспариваемого договора о взаимной помощи и навязали ему дискуссию об Эстонских островах или портах, которые интересует Советский Союз как потенциальной военной базы. И снова Молотов весьма грубо напомнил о том, что дело очень срочное и безотлагательное, дорога каждая минута, и добавил, что соглашение уже готово к подписанию. Прилетев на следующий день в Таллин, Сэлтер начал обсуждать советское предложение со своими коллегами в кабинете министров. Эстонцы прозондировали и германские дипломатические круги, но их ответ, сводившийся к тому, что Эстония должна выкручиваться сама, породил лишь испуг и оторопь. Ведь в июне 1939 года с Германией был подписан пакт о ненападении, потому эстонский кабинет министров вполне справедливо ожидал, что немцы предоставят Эстонии какую-то поддержку, если та столкнется с запугиванием со стороны СССР следовательно бездействие германии подтверждало те опасения которые уже начали появляться у некоторых эстонцев они поняли что с подписанием пакта между москвой и берлином политическая картина в целом изменилась и Эстония решено бросить на произвол судьбы Несмотря на смелую риторику, в эстонском правительстве возобладал трезвый реализм. И Исельтеров вновь откомандировали в Москву с тем, чтобы он подписал соглашение с СССР на самых благоприятных для Эстонии условиях. Иного выхода просто не оставалось. Отвергнуть советское предложение, заявил президент Константин Пяц, означало бы сознательно обречь на гибель весь эстонский народ. Однако 27 сентября, когда Сельтер вновь прилетел в Москву в сопровождении двух эстонских экспертов по международному праву, теперь уже совершенно лишних, выяснилось, что правила игры успели измениться. Если три дня назад Молотов воспользовался инцидентом с подлодкой Ожил как предлогом для того, чтобы подкопаться под эстонское правительство, то теперь он воспользовался историей с советским пароходом Металист, потопленным накануне в Балтийском море, чтобы снова пойти в атаку на Силтер. Опираясь на неподтвержденное предположение о том, что металлисты потопил именно Ожил, Молотов заявил, что предложение, о котором шла речь раньше, уже недостаточно. Теперь в интересах безопасности СССР Эстония должна пойти на дополнительные уступки. В ответ на утверждение Сильтер о том, что его страна невиновна, Молотов предложил пригласить к обсуждению самого Сталина. Тот, войдя в зал, Вначале решил выказать добродушие, и даже пошутил с стонцами, но вскоре перешел к делу. Когда ему вкратце сообщили, о чем шел разговор, он зловеще спросил: «А "О чем тут спорить? Наше предложение остается в силе, и это надо понять". Переговоры, если это можно так назвать, продолжались еще несколько часов. Советская сторона хотела разместить в Эстонии свои войска численностью 35 тысяч человек для охраны порядка и потребовала, чтобы им предоставили базу в самом Таллине. Эстонцы отчаянно пытались сопротивляться, при этом придерживаясь дипломатического этикета, который уже давно отбросили их оппоненты. Эстонские делегаты, вконец запуганные, раскритикованные и подавленные на следующий день снова явились в Кремль, решив, что больше ничего сделать невозможно, только сдаться. Но, пока Ребинтроп дожидался в приемной своей очереди, Стонсон опять выставили новые требования, напомнив, что для обеспечения советской безопасности существуют и другие возможности. Наконец, в полночь 28 сентября договор о взаимной помощи был подписан, а неделю спустя ратифицирован президентом Эстонии. Номинальный договор обязывал обе стороны уважать независимость друг друга. Однако, оговаривая создание советских военных баз на эстонской территории, он самым пагубным образом подрывал эстонский суверенитет. Фактически Эстония оказалась отдана на съедение Сталину. Если эстонцы полагали, что только им выпали мучительные переговоры с СССР, то они ошибались. Они просто оказались первыми в списке. Как только был согласован договор с Эстонией, Москва обратила взоры к другим странам, которые были обещаны ей по условиям секретного протокола, прилагавшегося к нацистско-советскому пакту и дополнительного соглашения о границе, подписанного Рিবেনтропом. Сталин начал расставлять флажки и для Берлина, и для остального мира. давая всем ясно понять, что отныне Прибалтика находится под его покровительством. Поэтому через неделю после подписания договора с Эстонией похожий пакт был навязан Латвии. От неё потребовали отдать СССР под военные базы Лиепая, Питергас и Вэнсплс на Балтийском море, чтобы там могли разместиться советские войска общей численностью 30 тысяч человек. Опять-таки этот договор никак не посягал на суверенитет Латвии, и правительство, сидевшее в Риге, пока никто не трогал. Однако латыши, как и их соседи эстонцы, не питали иллюзии относительно своей будущей участи и понимали, что от Германии помощи ждать не стоит. Позднее Молотов хвастался тем, что выполнял очень твердый курс в отношении Латвии, и что он заявил министру иностранных дел Вильгельму Мунтерсу, Обратно вы уже не вернетесь, пока не подпишете присоединение к нам. Сталин действовал еще более прямолинейно. В начале октября 1939 года он откровенно сообщил злосчастному министру, что разграничение сфер интересов уже произошло. Германия не против того, что мы вас оккупируем. В Литве советские заигрывания встретили чуть более приветливый отклик. Хотя бы потому, что договор о взаимной помощи, подписанный 10 октября 1939 года, несколько подсластило согласие Москвы отдать Литве спорный город Вильнюс, бывший польский Вильно. Тем не менее, предъявленные условия в целом совпадали с теми, что уже были выставлены Эстонией и Латвией: Взаимную помощь в случае внешнего нападения и размещение большого количества советских войск на Литовской земле. Советские методы убеждения тоже, похоже, не изменились. Как заметил один из членов литовской делегации, спорить с Молотовым было бесполезно, Все как об стенку горох. Угроза насилия, скрытые или явные, в сочетании с новыми стратегическими реалиями войны сделали Латвию, Литву и Эстонию совершенно беззащитными, и Москва вольна была делать с ними что хотела. Не имея возможности сопротивляться, страны были вынуждены уступить советским требованиям и существовали теперь в тени СССР. В середине октября 1939 года, менее чем через шесть недель после подписания пакта с Германией, Сталин уже постарался подмять под себя почти все территории, обещанные ему Гитлером. Он значительно расширил себе выход к Балтийскому морю и сумел разместить в трех прибалтийских государствах около 70 тысяч советских солдат, больше, чем насчитывали в совокупности постоянной армии всех трех стран. Пока прибалтийские политики хоть как-то боролись, немцы только виляли. С самого начала советского вторжения в Польшу прибалтийские правительства отправляли в Берлин телеграмму за телеграммой, требуя, чтобы Германия разъяснила свою позицию. Особенно потому, что всего четырьмя месяцами ранее она подписала с Латвией и Эстонией пакты о ненападении. В Берлине прекрасно знали о том, какая беда надвигается на Прибалтику. Больше того, в конце сентября Сталин уже информировал Гитлера о своих намерениях, после чего Германия прекратила переговоры о заключении договора о защите с Литовским правительством, фактически оставив Литву в советской сфере влияния. Нацистский идеолог Альфред Розенберг, сам родившийся в Таллине, ясно сознавал политические последствия этого шага. В своем дневнике он записал: "Если русские войдут сейчас в Прибалтику, тогда Балтийское море будет потеряно для нас в стратегическом отношении. Москва станет сильной, как никогда». Однако в ответ на многочисленные просьбы хотя бы внести ясность, если не оказать помощь, Риббентроп упорно отмалчивался. А под конец разослал циркуляр во все три германские миссии в Прибалтике, где сообщалось, что с Москвой подписаны новые соглашения о границе и коротко говорилось, что Литва, Латвия, Эстония и Финляндия не входят в сферу интересов Германии. Риббентруп добавлял, что его представители в названных странах должны воздерживаться от каких-либо объяснений на сей счёт. Итак, прибалтийские страны оставляли на произвол судьбы. Словно для того, чтобы усилилось ощущение изоляции и предчувствия близкой беды, уже располщайся по Прибалтике Гитлер той же осенью решил созвать всех этнических немцев домой в Рейх, Heim ins Reich. Тем самым, подавая еще более ясный сигнал о том, что эти земли он оставляет Сталину, В конце сентября, когда Риббентроп во второй раз побывал в Москве, вопрос о возможной репатриации так называемой Volksdeutsche ставился на обсуждение, как бы в ответ на высказанное Сталиным намерение утвердить свое влияние в Прибалтике. Согласие советов на переселение немцев, живших в том регионе, было тайно получено, после чего Германия подступилась к еще независимым Эстонии и Латвии, чтобы согласовать с ними порядок процедуры компенсации. Заигрывая же с самими прибалтийскими фольксдойче, немцы из Рейха всячески упирали на предполагаемую выгоду, которую принесет переселенцам присоединение германской национальной общине. Однако за их бодрыми посулами довольно чётко сквозили и намеки на то, что близятся тяжелые времена. Многих прибалтийских немцев приходилось долго уговаривать, ведь некоторым предстояло покинуть земли, где их предки жили поколениями. Были такие, кто воспринимал переселение не просто как личное горе, но и как предательство, и не только собственной истории и культуры, но и цивилизации вообще. Мне было очень тяжело, вспоминал уже после войны один эвакуированный. Ведь это издревле была европейская в культурном отношении страна, и немцы столетиями составляли там виднейший слой в обществе. И вот теперь эту страну, которой во многом было немецкое лицо, просто бросали одним росчерком пера со скупыми словами. Даже некоторые стойки национал-социалисты были напуганы. Один записал в дневнике, что испытал страшное потрясение при известии о переселении. «Все, ради чего мы жили, все, что наша этническая группа создала здесь за последние 700 лет, все это обречено исчезнуть, растаять как снеговик. И все же, несмотря на тревожное волнение, которое вызывало у прибалтийских немцев одна только мысль о переселении в почти незнакомую страну, они в массовом порядке Откликнулись на призыв Гитлера. Уже в середине октября 1939 года из Риги в Германию отплыл первый пароход с этническими немцами. А за следующие два месяца из балтийских портов выйдут еще 86 кораблей, и увезут более 60 тысяч человек домой, в германский Рейх или, по крайней мере, в недавно присоединенную к нему область Вартегау. Кроме того, тревога из-за неопределенного будущего прибалтийских стран настолько возрастала, что среди заявителей, желавших ехать на запад, стали появляться даже евреи. Массовый отъезд фолькдойче служил для оставшихся в Прибалтике жителей других национальностей с зловещим знаком. Один эстонский немец позже вспоминал: "Они эстонцы видели опасность, идущую с востока. Они понимали, как тяжело нам покидать Эстонию". Мы поднялись на корабль в Таллине, чтобы отплыть на родину, и заиграли Deutschland, Deutschland jubilaris, а потом эстонский государственный гимн. У многих на глазах показались слезы. Исход из страны подстегнул события, произошедшие той зимой в Финляндии. Как и их соседи Прибалтов в начале октября 1939 года финнов пригласили в Москву для переговоров по политическим вопросам. Как и соседи, они откликнулись на приглашение, отправили в столицу СССР делегацию во главе с опытнейшим дипломатом Юхо Пасикиве. Предлагавшимся советской стороной в варианте соглашения были такие пункты: отодвинуть границу СССР, проходившую по Карельскому перешейку, то есть слишком близко к Ленинграду, подальше на север, а также предоставить советскому флоту порты на полуострове Ханку у выхода из Финского залива. Похоже, советская верхушка не сомневалась в том, что фины окажутся такими же беспомощными и готовыми на все, какими уже выказали себя прибалтийские правительства. Хрущев приводил в своих мемуарах тогдашние слова Сталина: "Мы лишь чуть повысим голос, и финнам останется только подчиниться". Берлин, конечно же, вмешиваться не собирался. Риббентроп, помалкивавшая судьбе прибалтийских стран, и тут воздержался от каких-либо комментариев, лишь высказал лицемерное пожелание, чтобы финны уладили свои дела с Россией мирным путем, но с ужасом отверг саму мысль о том, что бывший президент Финляндии может приехать в Берлин для переговоров. Между тем посол Германии в Финляндии в частном порядке получил указание избегать любых обязательств, которые могли бы осложнить германо-советские отношения. И все же, несмотря на изоляцию Финны, сочли нужным дать отпор советским угрозам. Они вынесли на обсуждение два встречных предложения и попытались растянуть сами переговоры чуть ли не на месяц, будучи уверенными, что Москва просто блефует и правда на их стороне. Похоже, в лице Лукавого по оси Осикиеву Молотов встретил равного себе противника. На последней встрече с финским коллегой он не скрывая злости сказал: "Мы гражданские люди не достигли никакого прогресса. Теперь будет предоставлено слово солдатам". И в самом деле, вскоре действительно дали выступить солдатам. 26 ноября 1939 года советский пограничный пост вблизи карельской деревни Майнила попал под артиллерийский обстрел. Четверо красноармейцев погибли, еще девять были ранены. Молотов поспешил возложить вину за этот прискорбный акт агрессии на финнов, хотя майнила находилась вне пределов досягаемости для финских стрелков, из предосторожности удалившихся от границы. Снова, вызвав в Москву представителей Хельсинки, Молотов объявил, что отныне его правительство освобождается от обязательств, наложенных существующим советско финкским пактом о ненападении, и что нормальные отношения между двумя странами больше сохраняться не могут. В точности так, как Гитлер инсценировал тремя месяцами ранее глявицкий инцидент, чтобы превратить его в повод для нападения на Польшу. Сталин подстроил провокацию в Маниле, тем самым предоставив коммунистам во всем мире подложный аргумент для оправдания своей агрессии. А через четыре дня Красная армия двинулась в путь. На первый взгляд, трудно вообразить большее несоответствие военных сил. Казалось бы, 26 дивизий и 500 тысяч солдат, выставленных советами, с лихвой хватило бы, чтобы без труда одолеть 130-тысячную финскую армию. По всем статьям у Красной армии наблюдалось подавляющее превосходство. Военных было втрое, а самолетов в 30 раз больше. Например, на Карельском перешейке, где ожидался главный удар советских войск, финны смогли выставить только 21 тысячу солдат, с 71 артиллерийским орудием и 29 Противотанковыми орудиями против красноармейских сил, насчитывавших 120 тысяч солдат, 1400 танков и более 900 полевых орудий. Помимо своего численного превосходства, Москва рассчитывала и на другой фактор. По ее убеждению, финский рабочий класс непременно восстанет против буржуазии, поддержит своих освободителей-коммунистов и превратится в пятую колонну в тылу противника, будет мешать переброске военной техники и подрывать боевой дух финских солдат. Потому-то советская страна вела себя столь самоуверенно. Военное руководство отводило на всю операцию всего 12 дней и предвидело столь быстрое наступление, что командиров даже специально предостерегали, чтобы они нечаянно не пересекли границу с нейтральной Швецией, до которой оставалось еще 300 километров. В действительности все вышло совершенно иначе. В условиях крайне суровой финской зимы Температура иногда падала до минус 40 градусов Цельсия, перевес в численности войск и боевой техники мало что значил. Кроме того, территория, по которой приходилось тащиться советским солдатам, чаще всего представляла собой сплошное снежное бездорожье густых сосновых лесов, перемежавшихся замерзшими реками, озерами и болотами. Такого рода местность практически непроходима для механизированной армии. И словно нарочно для того, чтобы затруднить продвижение красноармейцев, в межвоенный период на Карельском перешейке к северу от Ленинграда возвели, хотя работы еще не закончились, обширный оборонительный комплекс бункеров, окопов, природных препятствий и земляных сооружений, линию Маннергейма. Она получила имя финского главнокомандующего, по чему плану и возводилась. Уже здесь Можно было догадаться, что у красноармейцев не все пойдет как по маслу. Численное превосходство советской стороны умалялось и за счет разного качества противостоявших друг другу войск. Красная армия по-прежнему переживала своего рода кризис. Она ещё не оправилась от убийственных чисток, которым ее подвергли в середине 1930-х годов, и в результате которых было потеряно более 85% командного состава. Она страдала от плохого руководства, неправильного режима подготовки и низкого боевого духа. А еще, хоть армии была обеспечена более качественным вооружением, чем у финов, у солдат не оказалось зимнего обмундирования, лыж и камуфляжа. В итоге пехота и танки устремились в бой в ноябрьскую пору, так и не сменив своей традиционно грязно зеленой расцветки и сделавшись легкой мишенью для неприятеля. В тактике красноармейцев тоже имелись просчеты. После чисток в рядах офицеров среди них осталось мало таких, кто был способен проявлять инициативу и изобретать военные хитрости. В отсутствие четкой военной доктрины зачастую предпочтение отдавали просто массированной лобовой атаке. И любые неудачи и недоработки усугублялись в плохой координации между различными отрядами вооруженных сил. Между тем финны были настроены очень решительно. Вопреки ожиданиям Москвы, они отнюдь не встречали советских солдат как освободителей, а напротив, проявили такой патриотизм, что высокий боевой дух финнов компенсировал их отставание в численности и технике. Подкрепление регулярной армии удалось призвать на фронт большое количество обученных резервистов, и многие из них обладали жизненно важным знанием особенностей местности, а также бесценными навыками выживания и отличной полевой выучкой. Об оптимизме финнов, которым предстояло схватиться с явно могучим врагом, можно судить по шутке, которую часто повторяли той зимой. Их так много А наша страна такая маленькая, говорили солдаты. Где их всех хоронить? Что характерно советское нападение на Финляндию носило и военный, и политический характер. Как только советские бомбардировщики начали наносить удары по Хельсинки и Випури. Випури финизированное название Выборга, официально использовавшееся с 1917 по 1940 год. А танки и пехота принялись совершать первые попытки прорвать линию Маннергейма в Тереоке, ныне Зеленогорск в Ленинградской области, в первом городке по ту сторону старой советско-финской границы. Посадили марионеточное прокоммунистическое правительство. Финскую демократическую республику возглавил старый коммунист Отто Куусинен, прославившийся в первую очередь тем, что пережил советские партийные чистки. Но несмотря на старательные заигрывания с профсоюзами умеренными левыми, Кусинин оказался в вакууме. Коммунисты признавали только московские начальники, и его указы имели силу только в зонах, освобожденных Красной армией. Таким политическим промахом сопутствовали серьезные стратегические неудачи. При всем своем техническом превосходстве Красная армия оказывалась порой крайне негибкой, совсем как колосс на глиняных ногах. Кроме наивной тактики, ее часто подводила излишняя осторожность. Иногда наступление задерживалось на много часов от малейшего сопротивления финнов. А в условиях, когда проехать можно было всего по нескольким дорогам, окруженным непролазными лесами, такая медлительность оказывалась на руку защитникам, и советские атаки быстро оборачивались гигантскими бронетанковыми пробками. Когда Красная армия застревала вот так на дорогах, финны переходили к контратакам и волю упражнялись в находчивости и хитрости, которых очень недоставало их противникам. Небольшие, но высокомобильные отряды лыжных войск обходили врагов с фланга и отрезали их от колонн снабжения, пользуясь долгими ночами скандинавской зимы для того, чтобы под покровом темноты разорять обозы и устраивать засады на неприятеля. Между тем пехота пускала вход самодельную взрывчатку, вроде ранцевых подрывных зарядов или знаменитых коктейлей Молотова бутылок с зажигательной смесью, состоявшей из керосина и дёгтя, и прекрасно загоравшиеся, когда бутылку бросали в воздух и заборники советских танков. Свое название это оружие получило после того, как Молотов заявил по радио, что советские бомбардировщики не бомбят Финляндию, а сбрасывают пакеты с продуктами. Так даже фины окрестили советские кассетные бомбы хлебницами Молотова, а скромную зажигательную гранату назвали тоже в его честь, как напиток, чтобы запивать его подарки. Шутки шутками, а коктейли Молотова, массово производившиеся на финском ликёроводочном заводе, оказались очень грозным оружием. Со временем финская тактика, поначалу хаотичная, развелась и превратилась в общепризнанный метод. Разделив наступающий советский отряд на части, остановив изолировав каждую из них, финны систематически уменьшали численность неприятельских колонн, причем сопротивляемость советских войск беспощадно ослабляли и вылазки разведчиков, и суровые зимние морозы. Эта партизанская тактика даже получила особое название мотти от финского слова означавшего способ заготовки бревен на дрова перед их рубкой. За этим понятием стоял зловещий смысл: окружённые таким способом советские отряды лишь ждали, когда с ними разделаются или финские солдаты, или лютый мороз. Суровая северная зима порой и сама грозный враг. Если финны, привыкшие к крепким морозам, одевались соответственно, то красноармейцам защищаться от холода было почти нечем. Потому от мороза Погибало не меньше солдат, чем от военных действий, и финны постепенно привыкали к мрачному зрелищу. Их враги неподвижно лежали, оцепенев в той самой позе, в которой подстерегали противника. Впрочем, на выживших порой смотреть было еще страшнее. Однажды к финскому офицеру привели двух захваченных в плен красноармейцев, пораженных снежной слепотой. У них были сильно обморожены руки и ноги. Через некоторое время, вспоминал очевидец, русские ощутили тепло, которое шло от печки, и спотыкаясь, сдвинулись к ней. А потом оба положили руки прямо на раскаленный железный лист и не одергивали. Они ничего не чувствовали, так и стояли, а мясо у них на руках шкварчало, как ветчина над огнем. Благодаря суровым погодным условиям и собственной изобретательности финны добились больших успехов. Еще до Рождества 1939 года советские 139-я и 75-я стрелковые дивизии были практически уничтожены в битве при Толваярве к северу от Ладожского озера. А в начале января та же участь ожидала 44-ю и 163-ю дивизии в битве при Суомо-Салве, еще севернее Последнее сражение, пожалуй, лучше всего иллюстрирует излюбленные финны боевые методы. После того, как 163-я дивизия Красной армии встретила мощное сопротивление, ей на подмогу бросили 44-ю дивизию, но обе постигла одна и та же судьба. Советские войска растянулись длинными вереницами вдоль усских дорог, зажатых между озерами и лесами, а продвигаться дальше им мешал укрепленный финский блокпост. Обе дивизии становились жертвами быстро передвигавшихся лыжных отрядов, попадали в засады и постепенно разделялись на все более мелкие группы. Так фины отдавали вражеских солдат на растерзание холоду и голоду, не говоря уже о пулях. Затем все эти маленькие отряды уничтожались один за другим. Когда от двух дивизий не осталось практически ничего, финны обнаружили, что вдоль лесной дороги лежат более 27 тысяч замерзших трупов, а рядом валяются обломки их снаряжения. Зрелище было пугающее. Как выяснил один репортер, мертвецы лежали повсюду: по обочинам дороги, под деревьями, во временных убежищах и блиндажах, где они пытались укрыться от беспощадного огня финских лыжных дозоров. И по обе стороны от дороги, на протяжении всех этих четырех миль, стоят грузовики, полевые кухни, штабные автомобили, патронные двухколки, орудийные лафеты и прочие виды транспорта, какие только можно вообразить. После такого деморализующего поражения Красной армии последовала и расправа, быстрая и суровая. Командир 44 дивизии генерал Алексей Виноградов, который вышел из окружения, избежав гибели, Через несколько дней отдали под трибунал и расстреляли прямо перед строем его немногочисленных уцелевших солдат. Судя по рапортам НКВД, рядовые сочли наказание справедливым. Применяя боевую тактику мочи, фины отрыжали на борьбу с русскими снайперов. Это оказывало важное психологическое воздействие, ведь снайперы не только нагоняли на противника страх, но и наносили ему огромный моральный вред. Например, в качестве жертв избирались командира, или же огонь велся по полевым кухням или по солдатам, гревшимся у костра. Некоторые снайперы даже нарочно стреляли по солдатам, когда те отходили в сторонку облегчиться, тем самым внушая оставшимся в живых мысль, что опасность подстерегает их повсюду. Мастерски маскируясь и используя тактические приемы полевого боя, финские меткие стрелки наносили тяжелые потери советским войскам, сами же искусно скрывали свои позиции. Позднее один полковник Красной армии жаловался: "Мы нигде не видели финнов, а они засели там везде. Смерть-невидимка таилась повсюду". Больше других снайперов прославился Симо Хяюхя. Худой, невзрачный с виду 34-летний капрал, служивший в 34-м пехотном полку, в снежных просторах к северу от Ладожского озера. Хотя ухя-юхя был лишь финский вариант устаревшей русской винтовки Мосина, оснащенный обычным механическим прицелом, он сумел застрелить более 500 красноармейцев. Это лишь подтвержденные случаи, проведя на фронте менее 100 дней. Это самые высокие снайперские показатели для Второй мировой войны. Сияуха пытались убить артиллерийским огнем. на него охотились советские снайперы, но он пережил войну, хотя ему прострелили лицо. Русские дали ему прозвище Белая смерть. В начале января 1940 года продвижение Красной армии застопорилось и возникла патовая ситуация. Финов, окрылённых собственными успехами, подбадривала международная поддержка. С самого начала разные страны открыто выражали сочувствие к Хельсинке, пожалуй, ярче всего оно было продемонстрировано, когда Советский Союз изгнали из Лиги Наций, а Совет Лиги призвал ее членов оказать помощь финам. На западе для многих нападение на Финляндию послужило мощной встряской, испытанием моральных сил и упреком для всех, кого продолжала мучить совесть из-за Польши. Наверное, именно вспоминая о горестной судьбе Польши, Neville Чемберлин заявил в январе 1940 года: "Нельзя допустить, чтобы Финляндия исчезла с карты мира". А Черчилль, выступая по радио, высказался по этому поводу в своем неподражаемом стиле: "Одна лишь Финляндия, великолепная, нет, величественная, угодив в тиски опасности, показывает нам, как подобает поступать свободным людям". Случай с Финляндией, по-видимому, позволил сопоставить агрессию Сталина с агрессией его союзника Гитлера. В редакционной статье Daily Sketch говорилось: "Наша задача в этой войне победить гитлеризм, но даже если в роли агрессора выступает Сталин, все равно это гитлеризм". Из-за подобных настроений были приложены огромные усилия по оказанию помощи Финляндии. В авангарде оказались Швеция, Британия и Франция. Они собрали для Хельсинки огромное количество военной техники, в том числе полмиллиона ручных гранат, 500 зенитных пушек и почти 200 тысяч винтовок. В те время около 11.000 добровольцев, в основном шведы, датчане и норвежцы, выразили желание сражаться за свободу Финляндии, и в их числе был брат американского президента Кермит Рузвельт. Многие прибалтийские соседи финнов тоже стали записываться на фронт. Наверняка некоторым из них очень хотелось вступить в борьбу с русскими, на которую так и не отважились их собственные правительства так в каунасе бывшей литовской столице финское консульство явилось больше 200 добровольцев альтруизм в политике, конечно, редкость и следует отметить, что в намерении союзников помочь финам подобные побуждения занимали ничтожное малое место хотя отдельные люди, разумеется, могли руководствоваться высокими идеалами и принципами, у политиков на уме было совсем другое Не в последнюю очередь они ухватились за мнимую кампанию по оказанию помощи Финляндии, как за повод навредить Гитлеру. Следовательно, когда союзники начали разрабатывать предварительные планы помощи финам, высказывалась смелая мысль о том, что десантные войска в любом случае пройдут через Нарвик в Северной Норвегии и Лулио в Северной Швеции. Оба города лежали на пути, которым пользовались немцы для добычи шведской железной руды, столь необходимой Германии для ведения войны. Таким образом, решив оказать помощь Финляндии, западные союзники надеялись подчинить эту задачу более важной цели помешать Гитлеру. Пожалуй, неудивительно, что из их плана ничего не вышло. Между тем, Сталин был вне себя Кампания, на которую он отводил две недели, тянулась уже втрое дольше, а никаких успехов не предвиделось. Красную армию унижали на глазах у всего мира, который уже проявлял нетерпение, а немцы, по мнению Хрущева, наверняка наблюдали за происходящим с нескрываемым злорадством. Конечно, в нацистских военных и политических кругах с интересом следили за перипетиями Красной армии на зимней войне, и можно не сомневаться, для многих явная слабость советских войск стала важным открытием. Например, Геббельс особо отмечал неудачи Красной армии. Как и ожидалось, Россия не слишком-то быстро продвигается, записал он в своём дневнике 4 декабря и добавил: "Армия у нее так себе". Другие тоже делали соответствующие выводы. Германский посол Финляндии писал в Берлин в январе 1940 года: "Принимая во внимание этот опыт, представление о большевистской России следует полностью пересмотреть". Неспособность Красной армии справиться с такой маленькой страной, как Финляндия, наводила на мысль о том, что полезно было бы изменить позицию по отношению к Москве. В нынешних обстоятельствах писал он, можно было бы заговорить с господами из Кремля совершенно иным тоном, чем в августе и сентябре. Но при всем при том отношение нацистской Германии к советско-финскому конфликту было гораздо сложнее, чем предполагал Хрущев». Так общество в целом симпатизировало финам и с тревогой наблюдало за тем, как северный народ и к тому же давний союзник Германии явно приносится в жертву коммунистической экспансии. Одновременно выражались и тревожные сомнения, насколько разумны действия Хельсинки, решившего противостоять могуществу Москвы. Некоторые высказывали свое мнение напрямую. Например, немецкий дипломат-консерватор Ульрих фон Хасель порицал сговор Германии с Советским Союзом, заявляя: С такой компанией мы теперь выглядим в глазах всего мира одной большой разбойничей шайкой. Министр иностранных дел Италии, играв Гальяццо Чана, согласился бы с ним. В начале декабря он отмечал рост антигерманских настроений в Италии, и утверждал, что судьба финнов беспокоила бы итальянцев гораздо меньше, если бы СССР не был союзником Германии. Во всех итальянских городах писал он, — студенты устраивают стихийные демонстрации в поддержку Финляндии и против России. Но не следует забывать, что когда люди кричат смерть России, на самом деле они имеют в виду смерть Германии. Тем временем официальная линия, которой продерживался Берлин, оставалась прежней: решительное невмешательство и отсутствие всякого интереса. В циркуляре, разосланном всем сотрудникам иностранных миссий из министерства на Вильгельмштрассе, говорилось: Германия не принимает участия в этих событиях и сочувствие следует выражать русской точки зрения. Словно этого было мало там имелось и приписка: прошу вас воздерживаться от каких-либо выражений сочувствия к финской точке зрения. Сохраняя верность букве нацистско-советского пакта, германское правительство отказывалось давать согласие на предоставление любой помощи противнику своего партнера, и потому даже приостановило поставку итальянского оружия, предназначавшегося для финов и провозившегося транзитом через Германию. И в том же месяце была подведена черта под любыми спорами на эту тему, которые еще велись в самой Германии. Фолькешербе Бахтер опубликовал статью. Предполагалось, что ее автором был сам Гитлер, где говорилось, что хотя немецкий народ, фолк, ничего не имеет против финского народа, все же наивно и сентиментально было бы ожидать, что Германия поддержит Финляндию после того, как Финляндия обошлась с Германией с надменным неодобрением. Примерно та же мысль, только в более грубой форме, нашла отражение в дневнике Геббельса. Финн скулят, что мы не предлагаем им помощи, но они же сами никогда нам не помогали. Собственно, если Берлин и предлагал кому-то помощь, так это СССР. С самого начала финской войны начались переговоры о снабжении советских подводных лодок, действовавших в Ботническом заливе. Немцы были рады посотрудничать, рассчитывая на ответную услугу в каком-либо другом месте. Они быстро нашли и переоборудовали грузовое судно и подобрали для него экипаж, куда вошли три советских офицера, действовавших под прикрытием. Однако потом советская сторона почему-то остыла к этому проекту и операцию отменили. Возможно, СССР счел, что окажется в слишком серьезном долгу перед своим новым союзником, а это было нежелательно. Проворная услужливость Берлина не осталась незамеченной, потому фины впоследствии видели в Германии прежде всего сообщницу Советского Союза. Впрочем, подобные выражения поддержки едва ли могли успокоить Сталина, которого очень злили унизительные поражения Красной Армии в этот чувствительный момент. В январе 1940 года в очередной раз, созвав своих помощников на ближнюю подмосковную дачу, он обрушил весь гнев на голову наркома обороны, командующего финской кампанией маршала Климента Ворошилова. Тот тоже вспылил и закричал в ответ, что в разгроме виноват сам Сталин, потому что он истребил все лучшие военные кадры. Потом схватил тарелку с поросенком и грохнул ее об стол. Ворошилов тут же был отстранён от командования. Его место занял маршал Семён Тимошенко, один из талантливейших командиров Красной армии. Это он выступал главным организатором польского похода четырьмя месяцами ранее. Полный пересмотр финской операции был неизбежен. Тимошенко быстро взялся за дело. Оставив дорогостоящий Восточный фронт, где финны, применяя тактику монтенье щидно, выкосили советские войска, он сосредоточился на Карельском перешейке. На фронт было брошено 600 тысяч солдат, обеспеченных массированной артиллерийской поддержкой и новейшими танками. Кроме того, Тимошенко усилил контроль и взаимодействие между разными подразделениями Красной армии и разработал новую тактическую доктрину. Теперь финнов принуждали вести традиционные военные действия за узкую полоску, где проходила линия Маннергейма против противника, имевшего сокрушительный перевес сил. Для Финляндии готовили новые Фермопилы. Тимошенко начал наступление на рассвете 1 февраля 1940 года с огневого вала из 300 тысяч снарядов, которые превращали вражеские укрепления в пыль и вызывали в памяти бои Первой мировой. Например, в городе Сумма на финские позиции сыпалось по 400 советских снарядов в минуту. Последовавшие за этим дни и ночи артиллерийский огонь перемежался с внезапными атаками бронетанковых колонн при массированной поддержке пехоты. Все это имело целью систематический подрыв и уничтожение оборонительных опорных пунктов, бункеров и убежищ по всей линии Маннергейма. После 10 дней напряженных боёв финские защитники вынуждены были уйти за вторую линию укреплений, но не смогли удержаться даже там. Советские передовые части снова прорывали финский фронт, а некоторые отряды красноармейской пехоты даже обходили оборонительные рубежи с риском для жизни, двигаясь окольным путем по льду Ладожского озера. К концу месяца финские войска уже потеряли способность сопротивляться. Смиряясь с неизбежностью, 7 марта финская делегация отправилась в Москву для переговоров. По правде сказать, переговариваться было не о чем. Но Сталин, спеша покончить с войной и предотвратить надвигающееся иностранное вмешательство, предложил на удивление умеренные условия. Западная Карелия, включая Вийпури и все укрепления Маннергейма, отходила Москве. Как и еще некоторые территории, лежавшие в основном ближе к Баренцеву морю, на севере и востоке, вдобавок полуостров Ханко у западного края Финского залива отдавался в аренду СССР для размещения военных баз сроком на 30 лет. Этим все ограничивалось: ни советской оккупации, ни марионеточного правительства, ни покушения на финский суверенитет. Куссинена отправили на пенсию возглавлять Карело-финскую Советскую республику. В нее вошли только что уступленные земли, и ожидалось, что в будущем она поглотит новые финские территории или, если потребуется, всю оставшуюся Финляндию. Условия были приняты, 12 марта был подписан Московский договор, и на следующий день орудия замолчали. За без малого 100 дней боев было убито около 25 тысяч финнов. Советские потери, до сих пор остающиеся предметом споров, по некоторым приблизительным оценкам, составили более 200 тысяч человек. Но как чистосердечно сознавался Хрущев, нашему народу, так и не сказали правду. Принимая во внимание такие потери, да и ужасы самой Зимней войны пожалуй, народом прибалтийских государств было простительно думать, что они ещё легко отделались уступив требованиям Москвы и позволив всего лишь создать на своей территории советские военные базы. Молотов, конечно, всячески старался подчеркнуть благотворный характер новых отношений. Выступая перед Верховным советом в конце октября 1939 года, он заявил: "Эти пакты исходят из взаимного уважения государственной, социальной и экономической структуры другой страны и должны укрепить основу мирного добрососедского сотрудничества между нашими народами". И добавил, что болтовня о советизации прибалтийских стран выгодна только нашим общим врагам и всяким антисоветским провокатором. Тем временем его коллеги в Прибалтике изо всех сил пытались найти происходящем положительный смысл, хотя уже скоро от их оптимизма не останется и следа. Лживость советских обещаний не вмешиваться во внутренние дела прибалтийских государств вскрылась почти сразу же. Хотя внешние отношения между странами оставались хорошими, за кулисами уже наметились кое-какие трещины. Прибывавшие отряды советских военнослужащих, которым Москва поручила создание баз на местах, чаще всего требовали большего, чем было оговорено в тексте соглашений. Например, в Латвии заявили, что к советской военной зоне необходимо присоединить дополнительную прибрежную полосу шириной около 50 километров, а в Литве Красная армия потребовала выделить территорию для размещения гарнизона в самом Вильнюсе. Между тем в Эстонии советским военным уступили два дополнительных аэродрома и другие базы. Вскоре уже во всем регионе численность введенных войск превосходила заявленную и согласованную изначально, а условия аренды и порядок компенсации, прописанные в договорах о взаимопомощи, не соблюдались. Диспотическое отношение Москвы к новым союзницам, пожалуй, хорошо отразилось в высказывании одного советского майора. Красная армия признает только одно правительство, заявил он, и это правительство Советского Союза. Несмотря на столь вопиющие недобрососедское отношение, степень предумышленности в действиях СССР, которые привели к низвержению прибалтийских государств, традиционно преувеличивается. Большинство авторов, пишущих на эту тему, ссылаются на документ НКВД, датированный октябрем 1939 года, известный как приказ 001223. Именно его приводят в качестве доказательства намерений Москвы очистить прибалтийские государства от всех антисоветских элементов, по сути утверждая, что депортации 1941 года были запланированы в 1939, когда Прибалтика еще не была аннексирована. Но это неверно. Считается, что приказ 001223, никогда не публиковавшийся на западе, относится к делам в недавно аннексированной Восточной Польши, но его уже привычно путают с похожим распоряжением в отношении прибалтийских государств, отданным Иваном Сировым весной 1941 года, которое цитируется ниже. В действительности гораздо разумнее предположить, что СССР вынашивал иные планы в отношении Прибалтики, имея в виду более постепенные преобразования. Скорее всего, он рассчитывал на то, что близкие отношения, которые возникнут благодаря соглашениям о базах, неизбежно породят в местном обществе массовый энтузиазм, и народ сам выступит за объединение с Советским Союзом. Осенью 1939 года глава коминтерна Георгий Дмитриев Оставил в своём дневнике запись, в которой отразились довольно радужные представления Москвы о будущем. Мы думаем, что в пактах о взаимопомощи Эстония, Латвия, Литва нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияния Советского Союза ряд стран. Мы не будем добиваться их советизирования, Придет время, когда они сами это сделают. Действительность оказалась намного прозаичней. Вероятное решение оккупировать и советизировать прибалтийские государства постепенно кристаллизовывалось в начале весны и летом 1940 года. В марте активизировалась деятельность подпольных коммунистов в Прибалтике, что вызвало неизбежное ухудшение отношений между прибалтийскими правительствами и Москвой. Со временем чаще стали происходить происшествия с участием советских гостей. Советские военные корабли выстрелили по эстонскому самолету над Таллином, а в Латвии два пьяных советских офицера застрелили местного жителя. Население в большинстве своем и так настроено антикоммунистически, смотрело на советских представителей со все большим презрением, неприязнь нарастала. Если политики еще пытались умолить значение подобных инцидентов и высказывались об отношениях с Москвой положительно, то в частном порядке даже они порой признавали наметившееся охлаждение. Так в конце апреля 1940 года посол Литвы в Москве сообщил в письме на родину, что в советско-литовских отношениях черная кошка перебежала дорогу. Эта черная кошка не проскочила незамеченной. Уже в мае 1940 года правительство Латвии и Литвы разрабатывали чрезвычайные планы, договариваясь с разными странами о пропусках для избранных дипломатических представителей на тот случай, если связь с родиной окажется оборвана. Между тем, эстонцы переправили за границу часть золотого запаса, а также часть государственных архивов. В отчаянии президент Литвы, Антанас Сметона, даже предложил отдать страну немцам в качестве протектората. СССР со своей стороны предъявлял прибалтам одну жалобу за другой. Он возмущался тем, что прибалтийская элита всячески препятствовала размещению советских войск предыдущей осенью, затягивая переговоры и медля со строительством баз. Вызывал большое недовольство и установившийся повсюду враждебный климат. Например, в Латвии гражданским лицам, которые всего лишь вступали в разговоры с советскими военными, будто бы грозил арест, а воцарившаяся атмосфера недоброжелательности провоцировала шпионаж против советских баз. А еще Москва наверняка досадовала на то, что не избавились ее первоначальные надежды. Рабочий народ в Прибалтике отнюдь не радовался присутствию советских солдат и не спешил совершать пролетарскую революцию. Поэтому неудивительно, что к началу лета 1940 года отношения между государствами сделались довольно напряженными. Со временем события, развернувшиеся далеко на западе, послужат толчком для еще большего и окончательного ухудшения. Доля добычи, доставшаяся Гитлеру по условиям нацистско-советского пакта, тоже оказалась немаленькой. Он не только наконец провел долгожданную польскую кампанию и действуя на пару со Сталином, забрал себя половину Польши, но и условился об экономической помощи со стороны СССР, чтобы в будущем избежать худших последствий ожидаемой блокады Германии со стороны Британии. Но, пожалуй, самой важной задачей для Гитлера оставалось тыловое прикрытие, Рюкендекум. А пакт со Сталиным как раз решал вопрос с безопасностью тыла и позволял ему безнаказанно бросить все силы на запад, уже не боясь призрака войны на два фронта. И потому в апреле 1940 года Гитлер двинул войска на Скандинавию, прежде всего для того, чтобы пресечь планировавшуюся Британии попытку оккупировать Норвик в Северной Норвегии, а еще чтобы завладеть стратегически важным западным побережьем Норвегии. Оккупация немцами прошла относительно гладко. В Дании вся операция продлилась от силы 6 часов, и погибло всего несколько десятков человек. С Норвегией так легко не получилось. Норвежская армия оказала жесткое сопротивление, а в Норвики произошла попытка союзной интервенции, и сломить ее немцам удалось лишь в середине июня. К тому времени, после шести месяцев так называемой странной войны, военная кампания на западе Европы уже шла. 10 мая 1940 года, когда танки Гитлера наконец вошли во Францию, Нидерланды, остальным странам Европы и всего мира показалось, что теперь-то начинается самое главное, что вот-вот произойдет решающий бой и станет ясно, кому будет принадлежать власть над Европой. В первый день кампании британский генерал Алан Брук записал в своем дневнике, что началось одно из величайших сражений в истории. Конечно же, ставки были очень высоки. Всего на западный фронт согнали 285 дивизий и больше 7 миллионов солдат. Соотношение численности личного состава и военной техники у противостоящих сторон был приблизительно равным. Считалось даже, что у французов танки лучше. Зато германское преимущество в силе духа и стратегия оказалось решающим. Обойдя линию Мажино и проехав по горному Орденскому лесу, немецкие бронетанковые передовые части перехитрили и обогнали британцев и французов, обратили их в неудержимое бегство и нанесли им одно из самых катастрофических поражений в современной военной истории. Нисколько не напоминая медлительные монотонной операции Первой мировой, какие наверняка рисовали себе сталин и другие, Эта компания строилась на очень быстром движении, служила яркой иллюстрацией стратегии блицкрига, молниеносной войны. Пока внимание всего мира было приковано к событиям на линии Мажино, в Седании и Орденах, Москва, похоже, поняла, что пора еще крепче вцепиться в Прибалтику. 16 мая в "Известиях" появилась статья, утверждавшая в связи с недавним крахом Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, что нейтралитет малых стран всего лишь фантазия. И предупреждавшее, что таким государством не стоит забывать политику нейтралитета нельзя назвать иначе как самоубийственной. Это предупреждение почти сразу же обернулось мрачным пророчеством. За два дня до публикации этой статьи в «Известиях» Молотов узнал от своих коллег в Литве о деле младшего офицера Красной армии по фамилии Бутаев, по-видимому, похищенного из военной части и позднее умершего при загадочных обстоятельствах. В другое время такое событие хоть и тревожные, наверное, не вызвало бы международного скандала. Однако май 1940 года был временем необычным, и советская сторона не замедлила с ответом. 25 мая, как раз когда на западе немцы вели стремительное наступление на британские и французские части, Молотов вызвал в Кремль литовского посла. Он сообщил своему гостю, что кроме Бутаева, в Литве пропали еще два красноармейца, намекнул на то, что военных подпоили, вовлекли в какое-то преступление и убедили дезертировать. Ответственность за эти события, заявил Молотов, лежит на литовских властях, которые явно желают спровоцировать Советский Союз. В заключение он потребовал, чтобы литовское правительство предприняло необходимые шаги для прекращения подобных провокаций. В противном случае он будет вынужден перейти к другим мероприятиям. Свеский гнев, конечно, обрушился не на одних только литовцев. 28 мая в правде вышла статья, критиковавшая лояльное отношение к Великобритании среди эстонцев и сетовавшая на то, что в частности Тартувский университет превратился в настоящий рассадник пробританской пропаганды. А эстонской делегации, приехавшей в Москву на книжную выставку, довелось на себе испытать резкую смену политического климата. 26 мая, в день приезда, эстонцев тепло принимали и чествовали, но уже через два дня атмосфера сделалась настолько враждебной, что делегатам пришлось вернуться домой раньше времени. Как британские и французские войска дрогнули перед натиском немцев на западе, так и прибалтийские страны ощутили на себе всю ярость дипломатической атаки Молотова. 30 мая в самый разгар Дюнкеркской эвакуации литовскому правительству были предъявлены официальные обвинения в потакании недавним изтезаниям красноармейцев. Премьер-министр Литвы Антана Смеркес поспешил в Москву, но Молотов был непреклонен. 7 июня советский наркомин дел потребовал, чтобы из литовского правительства убрали двух видных членов кабинета. Спустя еще два дня он обвинил Литву в тайном сговоре с Эстонией и Латвией с целью создать антисоветский военный союз. На третьей встрече 11 июня, когда Меркес и другие члены литовского кабинета всячески пытались умилостивить Молтова, тот оставался неумолимым и отвечал презрением на любые уверения литовцев в невиновности их страны. Встреча продлилась всего час, и Меркес вернулся в Вильнюс еще не зная о том, что все его старания были напрасны, потому что Красная армия уже готовилась к вторжению. В ночь на 14 июня 1940 года, пока остальной мир с замиранием сердца наблюдал за вступлением немецких войск в Париж, Молотов нанес собственный смертельный удар. Предъявив Литве ультиматум, он потребовал арестовать и судить двух деятелей литовского кабинета, которые вызывали у него недоверие, и сформировать новое правительство, которое окажется способным восстановить нормальные отношения с Москвой. Наконец, Литва должна обеспечить свободный пропуск дополнительных советских воинских частей, численность их не оговаривалась, для поддержания порядка. Ответ ожидался не позднее, чем в 10 часов утра следующего дня. Вскоре беду Литвы разделили ее соседи. 15 июня, когда правительство в Вильнюсе рухнуло и Красная армия, не встречая сопротивления, начала вторжение, Эстония уже находилась в блокаде. Теперь такой же ультиматум, что накануне был предъявлен Литве, получили Латвия и Эстония. И словно для того, чтобы накалить атмосферу, советские войска совершили ряд провокационных атак на прибалтийские цели. 15 июня в Масленках пять пограничников и гражданских лиц попали в засаду, устроенную НКВД, и были убиты. Днем раньше советские бомбардировщики сбили финский гражданский самолет Калева, летевший из Хельсинки в Таллин. Погибли все девять человек пассажиры, а также члены экипажа, находившиеся на борту. И пропали мешки с французской дипломатической почты. их подобрала советская подводная лодка. Шум Поднявшиеся из-за обоих инцидентов вскоре заставил утихнуть советское вторжение. В июне того года просматривалась какая-то леденящая симметрия между событиями на разных концах Европы. 16 июня, в тот самый день, когда войска вермахта промаршировали по Елисейским полям в Париже, Красная армия вошла в Ригу, столицу Латвии. Гражданское население обоих городов с одинаковым смятением и страхом смотрело на приход незваных чужих солдат. Пока мир не отрываясь следил за ошеломительной победой Гитлера над французами и британцами на западе, на востоке Литва, Латвия и Эстония молча отступились от своей независимости. Спустя два дня Молотов направил Шуленбургу свои самые теплые поздравления по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил во Франции. Возможно, он рассчитывал на ответные поздравления. Когда главы прибалтийских государств перетасовали свои правительства, чай насилиес найти коммунистов и попутчиков, которые могли бы удовлетворить Москву, некоторые старейших политиков остались на своих местах, возможно, в надежде, что хоть что-то ценное удастся спасти от кризиса. Подобная позиция нашла обобщенное отражение в ответе латвийского президента Карлиса Улманиса, который выступая с радиообращением к своему народу, подчеркнул, что важно сохранить преемственность. Я останусь на своем месте, а вы оставайтесь на своих. И он действительно оставался на своей должности до тех пор, пока его не арестовал НКВД. Другие оказались не столь уступчивы. Генерал Людвиг Болштейн, командовавший латвийскими пограничными войсками, застрелился, оставив предсмертную записку, адресованную вышестоящим чинам. Мы латыши построили для себя совершенно новый дом наше государство чужая власть хочет заставить нас разрушить его собственными руками я не могу в этом участвовать президент Литвы Антанас Сметона он выступал сторонником вооруженного сопротивления советским войскам бежал в Восточную Пруссию принадлежавшую тогда Германии перейдя вброд ручей советская пресса глумливо сообщала что он бежал задрав штаны Министр иностранных дел из правительства Сметоны Иозаса Урпшеса, находившегося под дипломатическим делам в Москве, просто арестовали. Таким людям быстро нашли замену. В тот же день, когда бежал Смитонов в Вильнюс, прибыл представитель Сталина Владимир Деканозов. Затем в Эстонию приехал Андрей Жданов, а в Латвию Андрей Вышинский. Под присмотром этих трех высших чиновников, присланных из Москвы, и совершалось стремительное вхождение Прибалтики в СССР. Как Молотов разъяснил новому министру иностранных дел Литвы Винцесу Креве Мицкевичу, альтернативы не было. Вы должны хорошо уяснить реальное положение дел и понять, что в будущем малым странам суждено исчезнуть. Ваша Литва вместе с другими балтийскими государствами должна будет присоединиться к славной семье народов Советского Союза. Поэтому вам нужно уже теперь приучать ваш народ к советской системе, которая в будущем восторжествует по всей Европе. Надо дать должное Крева Мецкевичу, когда он вернулся на родину после беседы с наркомом, в знак протеста он сразу же подал в отставку, пояснив, что не желает участвовать в похоронах литовской независимости. В то лето события разворачивались с головокружительной быстротой. СССР осенью предыдущего года ловко присоединивших к себе восточные земли Польши, уже поднаторял в искусстве демократического сноса. В течение месяца во всех трех прибалтийских государствах вновь сформированные промосковские правительства устроили выборы. Само по себе это уже было новшеством, ведь в 1930-е годы во всех трех странах появились авторитарные, пусть и мягкие режимы. Однако советский вариант демократии еще меньше заслуживал этого названия. К выборам допускались лишь одобренные кандидаты, всех прочих отстранили от избирательной кампании и арестовали. Голосование было принудительным, а тем, кто собирался испортить бюллетень или отказаться от голосования, грозил арест. Только враги нашего народа сидят дома в день выборов, предупреждала одна эстонская газета. Чтобы обнадежить людей, советские представители всячески подчеркивали, что независимость прибалтийских государств будет уважаться, и яростно отрицали, что в ближайшее время готовится их присоединение к СССР. Результаты были предопределены. Причем в Москве их по случайности огласили еще до того, как закрылись избирательные участки на местах. Сообщалось, что за список одобренных кандидатур в Латвии проголосовали 97,2%, в Литве 99,2%, а в Эстонии 92,8%. Явка избирателей тоже была представлена неправдоподобно высокой, между 84 и 95%. А на одном избирательном участке в Литве была зафиксирована просто фантастическая явка 122%. Истинный же средний показатель для всей Литвы оценивается менее чем в 16%. Как только были избраны послушные народные парламенты, все, что от них требовалось это проголосовать за собственное упразднение. И потому в конце июля, когда они собрались на свои первые заседания, Каждый первым делом обратился с петицией в Москву, чтобы она приняла Прибалтийское государство в состав СССР в качестве новых республик. Выдержав для приличия небольшую паузу, как бы для совещания, Верховный Совет в Москве, разумеется, удовлетворил поступившие просьбы. Литва сделалась советской республикой 3 августа, Латвия два дня спустя, а Эстония 6 августа 1940 года. В Вильнюсе, Риге и Таллине люди не знали, куда деваться от смущения и унижения. Они тщетно пытались понять, что вдруг случилось с ними и с независимыми государствами, где они жили еще совсем недавно. Некоторые в отчаянии подались в леса, чтобы вести партизанскую борьбу с советскими оккупантами. Другие выбрали пассивные формы протеста, например, возлагали цветы к памятникам национальных героев или пели патриотические песни. Позже Хрущев без тени иронии, напишет в своих мемуарах, что присоединение стран Прибалтики к СССР стало большой победой для прибалтийских народов, потому что дало им возможность жить в тех же условиях, в каких жили рабочий класс, крестьянство и трудовая интеллигенция России. Германское руководство быстро признало новую реальность. Конечно, все это полностью согласовывалось с условиями секретного протокола к нацистско-советскому пахту и последующего соглашения о границе. А вот изменить настроение в германском обществе, по-прежнему относившемся к Советскому Союзу с недоверием, оказалось несколько сложнее. Как будто желая подсластить пилюлю, Гитлер распорядился начать новую операцию по эвакуации этнических немцев из Прибалтики. И это оказалось спасением для тех Volksdeutsche, которые ранее предпочли остаться на родине, а теперь увидели, что их оптимизм не оправдался. В январе 1941 года порядок процедур был определен, и началась вторая волна эвакуации из бывших прибалтийских государств, причем заявления подавали очень многие люди, имевшие довольно слабые доказательства своего немецкого происхождения. В Литве изъявили желание уехать в Германию более 50 тысяч человек, при том, что общее количество оставшегося в стране немецкого населения оценивалось всего в 35 тысяч или менее того. А в Эстонии, как отметил один чиновник, если бы только СССР дал на то разрешение, подавляющее большинство эстонцев тоже попросило бы переселить их. Однако щедрость Германии распространялась почти исключительно на Volksdeutsche. Если прибалты вообразили, что в Берлине их жалобы будут слушать с сочувствием, то они горько ошибались. Министерство иностранных дел Германии предельно корректно, но достаточно холодно придерживалось полученных инструкций. Циркуляр, выпущенный еще 17 июня, напоминал всем сотрудникам ведомства, что советские действия в том регионе остаются исключительно делом России и прибалтийских государств, и предупреждал, их, что следует воздерживаться от любых заявлений, которые могут быть истолкованы как пристрастные Недели позже, когда латвийские и литовские дипломаты в Берлине предъявили своим германским коллегам ноты протеста в связи с официальным включением их стран в состав Советского Союза, эти ноты были им вскоре возвращены, по дружески с напоминанием о том, что подобные протесты принимаются лишь в том случае, когда подаются от имени правительства его представителями. А так как дипломаты больше не могут выступать в этом качестве, то их присутствие, откровенно говоря, стало лишним. Для одного из них это было чересчур Литовский посланник Казис Шкирпа усомнился в объективности германской прессы, которая освещает прибалтийский кризис, и пожаловался на то, что излагается только советская версия событий, и незаметно несла следа сочувствие к Литве. Когда же ему ответили, что немецкие чиновники воздерживаются от каких-либо комментариев на эту тему, следуя указания министерства иностранных дел, он залился слезами и некоторое время не мог прийти в себя. Пока чиновники напускали туман, Геббельс... По крайней мере, в своем дневнике был беспощадно откровенен. Литва, Латвия и Эстония перешли к Советскому Союзу, написал он. Вот какую цену мы платим за нейтралитет русских. Запад же воздерживался от благословений. Британцы, мучительно осознавая собственное бессилие, отказались признавать новый статус аннексированных территорий, но не стали вообще как-либо комментировать это событие, и, как ни в чем не бывало, продолжили общаться с представителями прибалтийских правительств, теперь уже в изгнании. Однако в правительственных кругах Британии вскоре уже рассматривали идею признать аннексию хотя бы де-факто, как возможный способ умилостивить Сталина и привлечь его на свою сторону. Американская позиция оказалась более принципиальной. Заместитель госсекретаря Самнер Уэллс выпустил официальное заявление "Декларацию Уэллса", где осуждал советскую агрессию и отказывался признавать законность советской власти над Прибалтийским регионом, ссылаясь на доводы разума, справедливости и закона, без которых, по его словам, нельзя сохранить саму цивилизацию. В частных беседах он выражался еще более прямолинейно. Когда советский посол Константин Уманский заметил, что Соединённым Штатам следовало бы поаплодировать советским действиям в Прибалтике, потому что теперь прибалтийские народы получили великое благо либеральное либеральные социальные правительства, Уэллс ответил ему с сокрушительной прямотой: Правительство США не видит принципиальной разницы между действиями русских, подчинивших себя прибалтийские народы, и действиями Германии, оккупировавшей другие малые европейские страны. Вероятно, это чересчур сильно сказано, но суть его слов в целом понятна. Не прошло и шести недель с начала вторжения Красной армии, как прибалтийские государства фактически прекратили существовать. В то же самое время, когда побережье Балтийского моря неудержимо вовлекалось в орбиту Москвы, Сталин обратил взоры и на юго-запад, к Румынии и её провинции Бессарабии, которой Москва лишилась в годы гражданской войны. Как и в случае с Прибалтикой, Молотов прекрасно понимал, что нужно торопиться. Падение Франции предоставляло ему уникальную возможность действовать, пока весь мир смотрит в другую сторону. В марте 1939 года Франция и Британия предложили Румынии свои гарантии. И теперь с разгромом западных союзников на континенте Бухарест по существу остался беззащитен против произвола Москвы. За день до поражения Франции заместитель наркома обороны Лев Мехлис написал: "Настал момент вырвать из воровских рук боярской Румынии нашу землю. Уворованная Бессарабия будет возвращена в лоно своей матери". Позиция Германии, по крайней мере, официальной, в отношении Бессарабии была точно такая же, как и в отношении прибалтийских государств. Когда у посла Германии в Москве Шуленбурга, попытались осторожно узнать о намерениях Берлина в отношении этой области, тот дал Молотову зеленый свет, вновь заявил об отсутствии политического интереса, о котором уже говорилось в секретном протоколе, подписанном почти годом раньше. И все же кое-кто в Берлине выражал обеспокоенность тем, что советы подбираются все ближе к объекту жизненно важных интересов Германии, а именно к румынским нефтяным месторождениям в Плуаште. Поэтому Ребентроп даже совершил попытку в частном порядке нейтрализовать кризис, опасаясь, как бы этот регион не превратился в арену боевых действий. Однако Молодов, разогречённый недавними успехами, не собирался отступать от задуманного. 26 июня 1940 года он предъявил румынскому правительству в Бухаресте ультиматум, требуя вывести всех гражданских военных представителей Бессарабии. Ответ ожидался ровно через сутки. В ноте говорилось, что Румыния силой отняла Бессарабию у Советской России, когда та была слабой, и вот настало время ее вернуть. Вдобавок, в порядке компенсации за колоссальную потерю, понесённую Советским Союзом, под советский контроль следует передать еще и соседнюю область Северную Буковину. Как это было ранее с несчастными прибалтийскими правительствами, румынская вначале тоже задумалась о сопротивлении. Бывший премьер-министр и Рудикал Николай Йорга восклицал: "Проклятие на наши головы, если мы сдадимся без боя". В итоге победили более трезвые головы в кабинете министров, особенно после того, как их германские союзники посоветовали им поскорее подчиниться. Утром 28 июня они согласились удовлетворить советские требования со словами, чтобы избежать серьезных последствий, какие может повлечь за собой применение силы и начало военных действий в этой части Европы, румынское правительство вынуждено выполнить требования об эвакуации. Румынские власти начали уходить из Бессарабии в тот же день, а через два дня их место уже заняла Красная армия. Приход красноармейцев часто сеял панику среди местных жителей. По свидетельству очевидцев в Черновцах утром 28 июня было ощущение, что на земле наступил ад. Другой так описывал обстановку в городе. Церкви били в колокола, как будто издавая похоронный звон. Люди бежали, кто-то вставал на колени и молился. Многие были потрясены, по улицам разносился низкий вой. Дальше он рассказывал об ужасах эвакуации гражданского населения. Атмосфера уныния усиливалась с каждым часом. Сотни, сотни людей бежали на вокзал, унося пожитки, какие им удалось собрать за пару часов. Все вещи, повозки и грузовые вагоны для скота в спешке выставили в ряд. Людей просили располагаться в вагонах как можно плотнее, чтобы поместилось как можно больше. В два часа дня, когда черновцы покинул последний поезд, в город уже входили первые передовые отряды советских солдат. Местные коммунисты, конечно, были настроены оптимистичнее. Якоб Писатый приехал в Черновцы из Будапешта за день до прихода Красной армии, тогда как многие жители Бессарабии бежали в противоположную сторону, потому что хотел лично встретить солдат с цветами. Между тем, маршал Красной армии Тимошенко не пожалел времени наведаться с пропагандистским визитом в свою родную деревню Фурмановку в Южной Бессарабии. По некоторым сообщениям, там его встречали как вернувшегося героя. Бессарабия и Северная Буковина были быстро включены в состав СССР. В начале августа 1940 года обе области слились с соседними советскими регионами и образовали новую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. Так Советский Союз увеличил свою площадь на 50 тысяч квадратных километров, а численность своих граждан на 3,5 миллиона человек. Как радостно отчитывался Молотов на седьмой сессии Верховного Совета, присоединение новых территорий, совершенные в Тулете, привлекли под власть Москвы дополнительные 10 миллионов душ, в придачу к тем 13 миллионам, которые принесла в предыдущем году аннексия Восточной Польши. Хотя двум этим провинциям предстояло исчезнуть с политической карты, это событие не изгладится из народной памяти. Как вспоминал потом дипломат Александр Криптяну, утрата этих земель и жесткие обстоятельства их аннексии вспыхнули в Румынии сильное негодование и породили желание отомстить. В новых советских социалистических республиках Эстонии, Латвии, Литве и Молдавии быстро начали перестраивать весь уклад жизни, приводя его в соответствии с укладом в остальном Советском Союзе. В первые же недели и месяцы, последовавшие за аннексиями, там были приняты советская конституция и свод законов, а все политические партии, враждебно настроенные к Советскому Союзу, были запрещены. Прежние местные органы власти подверглись нещадным чисткам. Например, в Литве сняли с должностей 11 из 12 мэров основных крупных городов, а также 19 из 23 мэров небольших городов и 175 из 261 глав местных администраций. Полицию распустили. На смену ей пришли отряды милиции, куда часто набирали бывших политзаключенных. Внедрили планы в экономику, частную собственность объявили вне закона, а частные магазины и производства национализировали и подчинили централизованному административному контролю. После частичной коллективизации затронувшей наиболее крупные поместья были созданы колхозы и перераспределена земля. Все молодежные и студенческие сообщества были распущены или принудительно включены в молодежные организации СССР. Вся культурная и педагогическая деятельность подверглась советизации, а марксистско-ленинское учение проникло во все образовательные и интеллектуальные сферы. Был составлен список запрещенных книг с националистическим или реакционным содержанием, и все их экземпляры изымали из книжных магазинов и библиотек, а потом отправляли в переработку или даже сжигали. Школьные учебники тоже подверглись редактуре. Не угодившие коммунистам страницы просто вырывались и выбрасывались. Церкви, хотя официального распоряжения об их закрытии не имелось, тем не менее испытывали ущемление и гонения. За священниками и прихожанами следили, иногда кого-нибудь беспричинно арестовывали. А посреди богослужения в церковь периодически врывались бригады безбожников. Конечно, не все переживали произошедшие перемены одинаково болезненно. Например, один латыш вспоминал, что первое время после аннексии все казалось не то чтобы страшным, а скорее каким-то нереальным, и повседневная жизнь продолжала течь своим чередом. Словно не замечая появившихся повсюду советских солдат и красноармейских оркестров, постоянно игравших бравурные марши, и пускай внешне все выглядело довольно мирно, советский режим уже оскаливал зубы, и тех, кто вызывал недовольство у НКВД, ждали аресты, допросы и пытки. В первую очередь советский гнев обрушился на старую политическую элиту. Бывший президент Латвии Карлис Улманис и действующий президент Литвы Антана Смеркис, оказавшиеся в новых условиях лишними, были арестованы НКВД и депортированы. Они остались на родине, потому что надеялись хоть что-то спасти от катастрофы, но в итоге Первыми соотечественников отправились в Сибирь навстречу неизвестности. Вскоре за ними последовало большинство других политиков. В 1940-1941 годах был арестован 51 из 53 бывших министров эстонского правительства, а также 12 из 13 министров латвийского правительства. Единственным исключением стал министр общественных дел Альфред Берзиндж, убежавший в 1940 году в Финляндию. В Литве происходило то же самое. Уже накануне выборов в то первое лето НКВД устроил облаву на местных политиков и арестовал около двух тысяч человек, будто бы представлявших политическую угрозу. В их число попал и бывший министр юстиции Антанас Тамушайтес, профессор права и социалист, который возглавил комиссию по расследованию сделанных ранее советских заявлений о том, что красноармейцев подговаривали дезертировать. Не выдержав пыток, он умер в Каунасской тюрьме. Одна история ярко свидетельствует о тогдашнем коллективном ужасе. Летом 1940 года НКВД арестовал 66-летнего Константина Пятца. Этого умудренного опытного политика во многих отношениях можно было считать крестным отцом независимой Эстонии. Он успел побывать на многих высоких должностях в правительстве и наконец в 1938 году стал президентом. В 1940 году, когда пришли советские войска, Сталин понадеялся, что, оставшись на своем посту, он сможет как-то смягчить тяготы советского режима, но ошибся. 29 июня его арестовали вместе с семьей, а через месяц выслали в далекую Уфу, где он провел год под домашним арестом. В июле 1941 года НКВД вновь вспомнил о нем, Разлучил с семьёй и посадил в тюрьму, обвинив в контрреволюционном саботаже. В последние дни Пятц доживал в психиатрической больнице. Советская власть объявила его сумасшедшим, потому что он упорно называл себя президентом Эстонии, которым, пускай только в душе, он и продолжал являться. Полные пересмотры и бурные перестановки ожидали не только политические органы, но и вооруженные силы прибалтийских государств. Хотя осенью 1940 года подавляющее большинство рядовых солдат были просто скопом включены в Красную армию, Откуда многие впоследствии дезертируют офицеров, постигла куда более тяжкая участь. Методы НКВД были просты. Подозреваемые элементы отправляли для прохождения специального курса обучения в отдаленные армейские лагеря, а там среди них производился отбор, после чего часть офицеров ссылали в российскую глушь или просто расстреливали. Один очевидец Литовец вспоминал, Командиров батальонов, рот и взводов вызывали в штаб полка, сообщали, что сейчас будет учебная разведка, сажали в грузовики и вывозили в лес. А там их грубо обезоруживали, грабили, заталкивали в вагоны для перевозки скота на станции Варана и депортировали. Считается, что не менее тысяч офицеров и рядовых литовской армии было таким образом выслано или расстреляно. Та же судьба постигла военнослужащих латвийских вооруженных сил. Например, в литании было казнено около 200 офицеров и более 500 депортировано в лагеря под Норильском, которые прозвали Балтийской Котынью, где их ждал тяжелый труд в чудовищных условиях на никелевых и медных рудниках. Много лет спустя один из выживших депортированных заметил: "Скорая смерть была бы куда более легкой участью, чем все эти ужасные годы, проведённые в адских северных лагерях. Пройти через все это и выжить довелось лишь одному" из пяти его товарищей по несчастью. Как только с политической и военной элитами было покончено, советская власть переключилась на обычных граждан, пойманных за мелкие правонарушения или признанных виновными из-за их подозрительных связей. Арестованных обычно обвиняли в антисоветской деятельности, это понятие было чрезвычайно расплывчатым, которое они будто бы занимались в частном порядке или в общественной жизни. По некоторым оценкам, на первом этапе в Эстонии аресту и высылке подверглось более тысяч человек, в Латвии 7000, в Литве 12000. Тем временем в Бессарабии и Северной Буковине было арестовано предположительно около 48 тысяч человек, выслано 12000, и более тысяч были расстреляны или умерли во время допросов. Многие из тех, кто побывал в тюрьмах НКВД и уцелел, Свидетельствовали потом о пережитых зверских пытках. Рутинной основой большинства допросов были лишение сна, угрозы избиения. Применялись и другие методы: удары электрическим током, попытки удавления, утопления, а также знаменитый маникюр, при котором под ногти жертвы загоняли иголки. Испытав на себе подобные техники, многие измученные узники с готовностью подписывали любые признания, особенно если это означало, что их наконец прекратят допрашивать. Один бывший узник впоследствии вспоминал: "НКВДшник Соколов вдруг заговорил со мной спокойным тоном: "Смотри, что мы с тобой сделали". Мы умеем превратить человека в ничто, столкнуть его в тьму, но мы умеем и смывать с людей грязь. Если ты признаешь свою вину, мы прекратим допросы. Чтобы не сдаться, требовалось колоссальное мужество. Некоторые из менявшихся арестованным преступлений были до нелепого незначительными. Например, в 1940 году 24-летний студент Андрес Раска попал в тюрьму за то, что раздавал людям символические ленточки цветов национального флага Эстонии. Его сослали в российскую глушь и летом 1942 года, он умер в лагере под Кировом. Самым абсурдным было то, что в пору ареста Раски двоенный флаг Эстонии еще имел официальный статус. Однако в Кавкеанском мире, водворившемся вместе с советской оккупацией, распространение этой национальной символики уже считалось настолько крамольным, что каралось высылкой в гулаг. Другие случаи явно свидетельствовали о выцарившейся советской паранойе или о маниакальном желании мстить бывшим антибольшевикам. Первыми, за кого брались мстители, становились бывшие белогвардейцы. Одной из таких жертв стал Олег Васильковский, которому было уже за 60, когда его арестовали летом 1940 года. Этот генерал-лейтенант царской армии, воевавший на Первой мировой, в 1919 году подался в Северо-Западную армию Куйденевича. Потом он переехал в Таллин, зарабатывал там с вечным промыслом и сторонился политики. В 1941 году его депортировали в Ленинград и приговорили к высшей мере. а дальнейшей его судьбе остались противоречивые сведения. Олег Васильковский не получил назначения в армии Юденича и стал дипломатическим представителем провозглашенный в 1918 году Белорусской народной республики в Эстонии. По некоторым данным, умер в 1944 году в лагере под Томском. Священников тоже жестоко преследовали. В конце августа 1940 года в Бессарабии отряд НКВД прервал службу к православной церкви города Кайлераши. Мне колораж в Молдавии, и попытался арестовать священника Александру Болтага. Болтага отважно отказался покидать свою паству, пока не закончит службу. НКВДшники пришли за ним на следующий вечер и отвезли на допрос в Кишинёв, где обвинили в том, что он выступал за объединение Бессарабии и Румынии в 1918 году. Следователи издевались над священником, говоря ему: "Покажи нам своего бога". После длительного допроса вполне предсказуемо его приговорили к сроку исправительных работ в лагерях. Балтагай уже слабый здоровьем не пережил столь сурового испытания. Он умер в том же 1941 году в возрасте 80 лет. И наконец, леденящий пример того, что тогда происходило, приведен в мемуарной повести Менахема Бегина, ставшего впоследствии премьер-министром Израиля. Бегин, родившийся в Бресте, бежал в Вильнюс, как только в 1939 году началась война. Но в сентябре 1940 года его арестовали агенты НКВД и обвинили в шпионаже в пользу Британии. На допросе молодой Бегин с удивлением обнаружил, что советское правосудие понятие очень растяжимы. Оно распространяется на действия, совершенные в прошлом, причем даже в другом государстве. Следователь спросил Бегина: "Знает ли он По какой статье уголовного кодекса СССР обвиняются? Тот ответил, что не знает. Вы обвиняетесь по 58 статье уголовного кодекса Российской Советской Социалистической Республики. Знаете, о чем говорится в этой статье? Знаете, кто ее сформулировал? Нет, не знаю. А стоило бы. В 58 статье говорится о контрреволюционной деятельности, измене и диверсии. И сформулировал ее сам Владимир Ильич Ленин. Но как может эта статья распространяться на действия, совершенные в Польше? Ну и чудак же вы, Минахин Вольфович. 58-я статья распространяется на всех людей во всем мире, слышите? Во всем мире. Весь вопрос в том, когда человек попадет к нам и когда мы доберемся до него. Вот так в 1940 году Сталин и Гитлер поделили между собой значительную часть Европы. Гитлер оккупировал Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию, Люксембург и Северную Францию, территории общей площадью более 800 тысяч квадратных километров. Великобритания, пусть формально и не была побеждена, оставалась замкнута на своем острове. А США, хотя и проявляли все больше враждебности Германии, все еще сохраняли нейтралитет. Поэтому нацистская Германия сделалась самой мощной державой на европейском континенте. Территориальные приобретения Сталина оказались не столь велики. Ему досталось лишь тысячи квадратных километров, примерно вдвое меньше, чем Гитлеру. Зато ему намного легче было присоединить эти новые земли к СССР, так как все они ранее принадлежали Российской империи, и все они примыкали аккурат к тогдашним западным границам СССР. Окупируя эти земли, Сталин, конечно, забрал все то, что обещал ему Гитлер в августе 1939 года. Лишь территория северной Буковины, около 5000 квадратных километров, находилась за пределом земель, которые отходили СССР по условиям пакта о ненападении. Значит, Гитлеру не на что было жаловаться. Такую цену он сам согласился заплатить чтобы обеспечить себе безопасный тыл на то время, пока он будет воевать на западе с французами и англичанами. Такую цену ему пришлось заплатить и за драматичное решение польского вопроса, а также за перспективу экономических отношений, призванных свести на нет последствия британской блокады. Всерьез возмущаться советской тактикой освоения и умиротворения новых территорий Гитлер тоже не мог. Разумеется, НКВД действовал чрезвычайно жестко и беспощадно, присоединяя к СССР Прибалтику, Бессарабию и Северную Буковину, и приобщая жителей этих областей к советским общественным нормам. Однако гитлеровские Гестапо и СС не менее жестоко и беспощадно насаждали свой новый порядок в Польше и на оккупированных западных землях. Обе стороны часто прибегали к сходным методам насилия: депортации, тяжелому труду и казни. И всё же Гитлера явно встревожили советские действия, предпринятые летом 1940 года. О намерении СССР оккупировать Бессарабию он впервые узнал в конце июня, когда посещал Париж в сопровождении своего архитектора Альберта Шпеера и скульптора Арна Брекера. Рассказывали, что он пришел в ярость, и потребовал, чтобы Риббентроп показал ему текст секретного протокола, потому что отказывался верить в то, что сам согласился на этот шаг. Увидев текст, Гитлер мог лишь кипятиться, но велел Риббентропу выразить протест. Гитлер настолько разозлился, что посол Германии в Москве Шуленбург отчаянно селился утаить от него стратегические мотивы Сталина, объясняя его шаг влиянием мифической украинской клики в Кремле. Шуленбург сознавал, что если он выложит всю правду, то очень скоро интересы двух сторон яростно столкнутся. Конечно, Гитлер не питал особой любви к Румынии. Он видел в ней лишь расстлённое франкофильское королевство, получившее полутора годами ранее англо-французскую гарантию. И все же его беспокоило утрата Румынии без Бессарабии, не только потому, что советские войска уж слишком приближались к лакомам румынским нефтяным месторождениям, но и потому, что в этой аннексии Гитлеру виделось опасное продвижение на запад, выдававшее неуемные территориальные амбиции Сталина. Хотя публично Гитлер ничего об этом не говорил, в частных беседах он жаловался своим адъютантам, что советская аннексия Бессарабии означает первое покушение русских на Западную Европу. Геббельс с ним соглашался, по крайней мере, в своем дневнике. 28 июня, когда румынское правительство исполнило советский ультиматум, он бесновался. Король Карл трус, записал Геббельс. Но старин ловит удобный момент, грабитель могил. А всё благодаря нашим успехам. Из-за нас и другим победы достаются легко. Уже на следующей неделе он размышлял: может быть, нам все таки придется выступить против советов. А еще месяц спустя, несомненно в торе своему хозяину, он явно всерьез задумался о том, что каким-то образом придется свести счеты со сталинским СССР. В августе 1940 года Гебельт записал: Возможно, мы должны будем принять меры против всего этого, несмотря ни на что. Мы выгоним этот азиатский дух из Европы и загоним его обратно в Азию, где ему и место.